Глава 30. Кто такой Гилельс, я знал с детских лет. Мало ещё что понимал про пианистов и пианизм, но когда слушал Эмиля Григорьевича по радио, поражался феноменальному звуку. Особенно мне нравилось, как звучит его рояль в верхнем регистре, верхние ноты как будто серебряные колокольчики. Невероятное что-то. Потом оказалось, Говорить о красоте его звука в приличной компании не принято, потому что и так всем ясно, что такого звука нет ни у кого. Как он его добивался, не понимали. Вероятно, особое строение пальцев, их подушечек. Но кроме того, титаническая работа. Он так развил пальцы, что они стали живыми молоточками. Только вместо металлической основы в каждом молоточке косточка. Эта косточка была какая-то музыкальная. Мышцы вокруг неё были развиты таким образом, что он пальцами ударял по клавишам, как молоточек рояля бьёт по струнам. Я думаю, если бы Гелиль стал скрипачом, он обладал бы такой же красотой звуком на скрипке. В Москве я ходил на все его концерты. Как он играл Петрушку Стравинского этими своими звонкими пальцами, музыка била как фонтан, живая, радостная, блестящая. И ещё сонаты Прокофьева и сонаты Бетховена играл изумительно. У меня вот стоит полное собрание его записей Бетховена. Я слушал их не знаю сколько раз. Познакомились мы, когда образовалась трио Гелельс-Коган-Растропович. Я ходил на каждое их выступление, а потом они предложили мне вчетвером сыграть фортепианный квартет Фаре. В этой компании Гелельс был явным лидером. Он изучил квартет и раньше и полнее нас. Замечания, которые он нам делал, были правильные, хоть он и не струнный исполнитель. Ему, например, казалось, что какая-то нота не так звучит, как следует, чуть матово. Надо сделать её более звонкой. Он не боялся останавливаться и отрабатывать каждую подробность. Мне очень это нравилось. Иногда я тоже просил что-нибудь повторить, и Геллиль скивал. И я, говорит, готов повторять столько раз, сколько будет нужно. С удовольствием буду повторять. То повторяли все вместе, то он играл парой с кем-нибудь. Еще раз, еще. Ему хотелось, чтобы звук фортепиано наилучшим образом слился со скрипкой, сальтом, с виолончелью. Когда мы записывали пластинку, это было в малом зале консерватории. Гелильс раз 10 переставлял рояль, чтобы звучало не четыре отдельных инструмента, а единый квартет. Запись получила самую престижную тогда музыкальную премию Гран-при The Disc и стала знаменитой на весь мир. Должен нескромно признаться, я не был удивлён. Вскоре Гиллельс ко мне обратился. «Рудик, у меня есть намерение сыграть в Большом зале консерватории три концерта. Гайдена, Моцарта 21-й и Ре-минорный концерт Баха. Я хотел бы играть с твоим оркестром, и чтобы ты дирижировал. Но...» «Соглашайся, Рудик. Я очень хочу с тобой поработать. Я буду счастлив. Только мы можем не устанавливать дату концертов, а сыграть, когда будем готовы». Да, я так и хотел. Для Моцарта и Гайдна тебе понадобятся духовики. Я найду. Только нужно, чтобы они ходили на репетиции. Это ведь не один раз могут не согласиться. Я соглашусь, а они не согласятся? Что ты говоришь? Совесть у них есть? Я его обожал. В нём была замечательная гордость, не заносчивость, а хорошая благородная гордость. Духовики в самом деле согласились. На первой репетиции начали с Баха. Гелель долго выбирал, как подвинуть рояль и повернуть его так, чтобы музыканты не теряли контакт, а не только с дирижёром, но и с ним. Передвигали, устанавливали, а тем временем все успокаивались, и я тоже как-то перестал волноваться. Он сел за рояль, всё, порядок, дал мне понять, что готов и ждёт моих команд. Я встал за дирижёрский пульт и начал Когда Геллиль заиграл, все пошло как по маслу. Он играл так естественно, что и репетировать было нечего. Казалось, по-другому вообще сыграть нельзя. Я не дирижировал, летал, а со мной и весь оркестр, потому что музыканты чувствуют такие вещи. От Геллильса шел ток, который передавался всем. Мы останавливались, что-то уточняли, но он ни разу не обратился к музыкантам напрямую, только через дирижера, только через меня. Удивительно благородство был человек. Откуда это берётся? Он из Одессы, не такой уж особенно благородный город, но каких же благородных людей этот город дал. Рихтер тоже ведь там рос, знаете. На второй репетиции был концерт Гайдна. Я не мог себе представить, что этот замечательный, но в общем-то скромный концерт можно так играть, как Гелельс. что бунт приобрёл такое радостное сверканье и глубину, и снова исполнение было таким естественным, что мне ничего не надо было делать. Вообще ведь дирижёром можно стать, если выполнишь два условия. Первое не мешать оркестру. Это немногие умеют. Второе когда научился не мешать, можешь попробовать помогать. Если удалось первое и второе, можешь руководить На репетициях с Гелильсом я совершенно чётко это объяснил. Потом перешли к Моцарту. Надо сказать, до того мы с оркестром ни один месяц занимались музыкой Моцарта, его стилем и звуком. Читали о его жизни всё, что можно было достать. Показываю темп. Гелильский внул и вступил. Абсолютно наши ощущения совпали. «Ни он мне не уступал, ни я ему. Просто чувствовали одинаково. Играли свободно, но в ритме. Как замечательный пианист Артур Шнабель сказал. Его спросили, как совместить живое чувство и ритм, а он ответил, почему бы не чувствовать в ритме? Говорю музыкантам, мне кажется, не надо из вступления делать марш. Мне представляется, это идет огромный тигр, шагает мягкими-мягкими лапами». А потом мгновение, и характер музыки полностью меняется. Для Моцарта очень важна такая мгновенная смена характеров и настроения, и чем это будет ярче и резче, тем будет более правильно. Гелельс говорит: "Соглашаюсь с большим энтузиазмом. Людям незнакомым Гелельс мог казаться холоноватым, отчуждённым. На самом деле он был, не скажу даже тёплым человеком, горячим. Мы работали с ним в невероятно дружелюбной атмосфере. Даже не могу вспомнить, с кем еще так. С Рихтером, конечно, с Рихтером. На одну репетицию Геллерс пришел с дочкой Леной. Ей было лет десять. Сидела в уголочке, слушала. Потом репетиция заканчивается, и Эмиль мне говорит. «Знаешь, Рудик, она тоже неплохо играет этот концерт. Хочешь послушать?» «Я зову. Леночка, иди сюда». Посадил её за рояль, встал за пульт, поднял палочку. Оркестр заиграл. Она поначалу смутилась, Гелельс ей кивнул, и девочка вступила. Заиграла так, что мы не могли остановиться. Исполнили весь концерт от начала до конца. Думаю, до этого она в жизни не играла с оркестром. И когда закончила, музыканты аплодировали ей. Встреча с Гелельсом была, конечно, жизненно важной и для меня, и для оркестра. После концертов, а мы в первый раз играли вместе в Ленинграде с большим успехом, и потом возвращались к Красной Стрелой, разговаривали всю ночь о том, что у Моцарта надо играть только с камерным оркестром. Я ему сказал, я мечтал бы сыграть с вами концерты Брамса. О, это мы непременно осуществим. Но не состоялось. Была бы образцовая запись. Мы были во многих отношениях родственны. Я также любил работать над каждой деталью, как и он. Признаться, сам процесс работы доставлял мне даже больше удовольствия, чем потом игра на концерте. Правда, чем больше мы добивались на репетициях, тем больше удовольствия получали и на концерте. Всё это как-то связано именно с работой, работой, работой. Мудрый Шафран сказал мне однажды: "Вдохновение очень важно разыграть. Надо его разбудить в себе работой, только потом можно идти выступать. Примечание. Даниил Шафран, годы жизни 1923-1997, выдающийся виолончелист. В Москве я старался не пропустить ни одного концерта Гелилеса. Спустя много лет он приехал к нам сюда, играл в Базеле. И знаете, на концерте почему-то было немного публики. Какие же люди дураки, ну какие дураки. Я когда-то ходил на занятия по философии, много читал философов, и однажды говорю профессору: "Если мудрецы давно поняли, как следует жить, почему мир такой ужасный?" Профессор ответил: "Потому что очень много дураков никому не говорить. Это и есть основная проблема философии". Гилельс вышел, как всегда, с гордой осанкой и направился к роялю, смотря на публику. Он так всегда шёл к роялю, повернув лицо к слушателям. Сел, спокойно оглядел сцену и начал играть. Гилельс всегда начинал очень спокойно, потому что был во всём уверен. У него не было повода для беспокойства ни за свою технику, ни за успех. Его интересовала только музыка. Мы попрощались у машины. С ним была его чудесная жена, такая она была хорошая, добрая, красивая, с тонкой осиной талией женщина. Тогда я видел его в последний раз. Они уехали в аэропорт, а вскоре Гелельс умер. Умер глупо и страшно. Пришёл в Кремлёвскую больницу. Ну, все пусть это знают. В так называемую Кремлёвку куда брали врачей по анкете, не по медицинским заслугам, а чтобы анкетные данные были правильные. Пришёл и сказал, что чувствует себя как-то очень устало, а ему надо уезжать на гастроли. Врач говорит: "Устал? Никаких проблем". И всадил ему ампулу глюкозы внутривенно. Гелель тут же упал в кому, потому что у него был диабет. А врач, не проверив кровь, не знал этого. Если бы проверил, ничего бы не случилось. Вывести его из кома не удалось. Так и кончился Гелельс. Так погиб этот мой светочь. А другой мой светочь, Лёня Коган, тоже умер глупо, внезапно, рано, в поезде по дороге на концерт в Ярославль. Тоже лечился у врачей по анкете. Врачи по анкете.